Глава пятая. Кафе показалось шумным, неуютным, но выбирать что-нибудь получше не было желания. Что за ерунда, сердясь на себя, подумала Ольга. Что уж такого особенного произошло. Но удивление ее почти отторопь не проходили от того, что она на себя сердилась. Правда, уже через пять минут можно стало считать, что сердится она не на себя, а на работу этого дурацкого кафе. Официантка лениво болтала с барменом, не выказывая намерения подойти к ее столику. Музыка играла так громко, что закладывала уши. На столе видны были разводы от мокрой тряпки. Ольга обвела сердитым взглядом зал. Может, попадет в поле зрения другая официантка, которая заодно и стол как следует протрет. И вдруг ее взгляд дрогнул, заметался, замер. За столиком справа от нее сидел Сергей Игнатович. Он, наверное, заметил ее раньше, смотрел, не отрываясь, словно старался обернуть к себе ее взгляд. «Это вы? Ты?» — глупо пролепетала Ольга. Сергей быстро встал и подошел к ее столику. «Все время мы друг на друга по жизни натыкаемся», — сказал он. «Видно, судьба». Что-то странное, непривычное почудилось Ольге в его словах, и тут же она догадалась, что именно. В них была какая-то назывная банальность. «Волга впадает в Каспийское море», вот что он, по сути, сказал. Как ни странно, она чуть и сама не ответила ему такой же банальностью, вроде того, что мы своей судьбы не знаем, или что-нибудь такое же бессмысленное и высокопарное. Хотя почему это странно? Банальность ведь И порождает только банальность. Удивляться тут нечему. «Садись, Сергей», — сказала Ольга. Ей показалось неудобным, что человек стоит рядом с нею, а она сидит. «Как твои дела?» Удивляться можно было сейчас, только безмерно удивляться. Не столько даже тому, что она говорит с ним, с ним, так спокойно, сколько тому, что ровно так же спокойно и отрешенно она смотрит на него, — Думает о нем, если вообще о нем думает. «Да все по-старому», — сказал он, садясь рядом с ней за стол. «Как твой сын?» «Растет. А я работу поменял». «Да?» «В нефтяную компанию устроился на персоналку. Начальника вожу. График, конечно, не такой, как на курсах был, но и зарплата втрое. А я тебя все время вспоминаю без паузы», — сказал он. «Это...» было сказано ненейтральным тоном. Голос его дрогнул. Прежде Ольга сразу чувствовала такую легкую дрожь в его голосе, когда он говорил о ней, думал о ней, и от этого по всему ее телу, по сердцу, проносился горячий трепет, а теперь ничто в ней не отозвалось. Она смотрела на Сергея, и пожар не вспыхивал в ее сердце. Ей даже неловко было думать такими вот словами «пожар в сердце». Она смотрела и не понимала, как могла сходить с ума из-за этого мужчины, почему находила его ослепительно красивым, почему каждое его слово казалось ей проявлением какого-то особенного ума. Перед нею сидел самый обыкновенный человек с обыденным, как у большинства людей его возраста, взглядом. Посторонний человек. Да, конечно, дело было именно в этом. Он был для Ольги посторонним. И взгляд, которым она смотрела на него, определялся одной лишь ее отрешенностью. Она не ответила на его слова, о том, что он ее вспоминает. Не потому, что хотела его обидеть, просто ничего не отозвалось в ее душе на эти слова. «И что же она могла ему ответить?» «Продал ты тогда дом?» — спросила она. И тоже бестрепета спросила, как будто никак не связана была продажа Чудцевского дома, С тем невыносимым вечером, когда безумие несло ее через пробитый ветром кочковатый луг. Ага, продал. Теперь вот комнату продаю. Вроде уже и покупатель нашелся. Но я же хочу сразу квартиру купить, а то сама, понимаешь, вляпаться можно. В свою жилплощадь продаж основы проблемы нарисуются. Так и вообще без крыши над головой останешься. Это было, конечно, правильно, но это было и само собой понятно. И зачем он об этом говорил? «А о чем ему говорить?» – подумала Ольга. «О чем нам с ним говорить?» ни – «Не о чем». И всегда было не о чем, только я этого не замечала тогда. Тогда не только поступки ее, но и все отношение к Сергею определялось не разумом, не чувством даже, а вот именно безумием, только им. Во всяком случае, теперь она не находила другого названия для того, что ею тогда владела. «Будешь обедать, Сергей?» — спросила Ольга. «Да пообедал уже. Счет жду. Девки тут совсем мышей не ловят. Девушка, отвернувшись от Ольги, позвал он. Сколько тебя еще ждать?» Ольга сразу расслышала, что его тон изменился по сравнению с началом их разговора. В нем было теперь только раздражение на плохую работу официантки и желание поскорее вернуться к своим обычным заботам. Никакого трепета в нем не было точно, и она понимала, почему. Сергей не почувствовал от нее ответа, и все, что на минуту появилось к ней у него внутри, весь его инстинктивный порыв сразу иссяк. «Ну и хорошо», — с облегчением подумала она, а вслух сказала, «Я только что сюда зашла». «Я видел», — кивнул он, — «и голодная, пообедаю». Ей казалось, что она объясняет свои намерения на пальцах, как будто разговаривает с глухонемым. Или как будто она сама глухонемая. Собственно, так оно и было. Они были глухонемыми друг для друга. Официантка, наконец, принесла Сергею счет, а Ольге меню. Он расплатился. «Ну, я пошел», — полувопросительно сказал он, глядя на Ольгу. Ожидание все-таки мелькнуло в его взгляде. Вдруг она предложит остаться. «Да, Серёжа, иди, конечно», — кивнула она. Ей нетрудно теперь было называть его вот так ласковым именем. Она выговорила его так же легко, как выговорила бы фамилию или даже профессию. Рада была тебя увидеть. Вряд ли то, что она чувствовала сейчас, можно было назвать радостью. Скорее, это было облегчение. Она не ошиблась, когда поняла, что дух её здоров. И как же хорошо было в этом убедиться». Мелькнула, правда, неприятная и постыдная мысль о том, как глупо она выглядела тогда, как скакала, младящейся козочкой, как хохотала, сидя в кабинке колеса обозрения, как старалась быть беззаботной, мелькнула и тут же исчезла. Хороший урок, подумала Ольга. Сергей еще смотрел на нее с ожиданием, но это длилось полминуты, не больше. Потом он встал из-за стола и пошел к двери. Она посмотрела ему вслед. Она смотрела без всякого чувства, просто ждала, когда он скроется из виду, чтобы больше о нем не думать. Но все-таки она думала о нем. Конечно, думала. Слишком многое он значил в ее жизни, чтобы пройти незамеченным даже теперь, когда все связанное с ним осталось в прошлом. Вот, значит, как думала она. Вот, значит, как кратко это было. Бред, морок, ну пусть даже страсть, пусть какая-нибудь возвышенная даже страсть, но как же кратко она, оказывается, была задумана. Она ведь с самого начала была задумана именно так, кратко, теперь-то я это понимаю. Ольга шла к себе на Ермолаевский переулок, солнце уже клонилось к закату, наливалось, алым, плясало яркими сполухами в стеклянной стене синагоги на Большой Бронной. Мысль, пришедшая к ней, так поразила ее, что она остановилась у синагогальной ограды. Охранник посмотрел на нее с подозрением. Ведь это все равно было бы так, — потрясенно думала Ольга. — Неважно, как мы с ним провели бы этот год, может, мы встречались бы, может быть, даже каждый день встречались, это ничего не изменило бы. Вдруг в один день что-то переменилось бы во мне, и он стал мне не нужен, или я стала ему не нужна или оба одновременно, без всякой его вины, без моей вины. Просто мы опять стали бы друг другу чужими, какими и до этого были. Но что же было бы, если бы к тому времени я... Она вздрогнула, представив, что разрушила бы все, что было ей дорого в жизни, что и составляло ее жизнь, а через год оказалось бы, что она осталась один на один с совершенно чужим мужчиной, который не вызывает у нее не только любви, но даже обычного человеческого интереса, потому что в нем нет ничего, что могло бы у нее такой интерес вызывать. И только безумие страсти, да-да, именно так, глупо и пошло, только состояние слепой физической страсти не позволяло ей с самого начала это заметить. Сейчас она не чувствовала ничего, кроме опустошения». Прошедший год был словно выбит из ее жизни. И если бы она провела этот год с Сергеем, то чувствовала бы теперь то же самое. Тогда я не понимала, зачем расстаюсь с ним. Мне казалось, я делаю что-то ужасное. Я мучилась, болела. Мне казалось, я отказываюсь от любви, но значит, это и не было любовью. Не может быть, чтобы любовь была такой короткой, такой куцей. Бог меня уберет не иначе. Охранник уже шел к ней, сурово насупись. Ольга отпустила прутья ограды, в которые, оказывается, вцепилась, и, успокаивающе кивнув охраннику, пошла дальше, по большой бронной, к патриаршам. Она шла по любимым своим с рождения и даже, может быть, до рождения знакомым улицам, и сердце ее было переполнено счастьем, таким родным и одновременно новым, какого она не знала прежде.